Глава одиннадцатая. Непонимание. Волшебные две недели дома пролетели как один день. Делия, правда, поначалу вела себя довольно холодно, но, видимо, убедившись, что дурацких шуточек и прочих издевательств как не было, так и нет, расслабилась. Матушка, хорошенько отругав меня за чрезмерно скромный внешний вид и забытый сундук с одеждой, сменила гнев на милость куда быстрее. Отец же просто был рад меня видеть. К сожалению. В этой бочке с нектаром нашлась и своя ложка дегтя. Точнее, две. В последний день каникул с утренней почтой привезли письма и для меня. Увидев большой квадратный конверт с печатью Академии, Дели тут же воскликнула. «Результаты! Покажи!» «Отец с мамой всю осень спорили, что у тебя с артефакторикой получится!» Сломав магическую печать, я улыбнулась и, не открывая, протянула конверт отцу. Тот бросил победный взгляд на матушку и поспешно достал белый лист. По результатам промежуточных зачетов Лира Мэй официально получает звание «Лучшей студентки второго потока», – провозгласил он, быстро пробежав взглядом по витиеватым строчкам. «Уморишь себя такой учебой, доченька», – покачала головой матушка, вопреки моим ожиданиям не выказав особого восторга. Впрочем, я забыла об этом минуту спустя, потому что, как оказалось, Отец еще не закончил. А также решением совета профессоров назначается предстоящий своего потока. «Что?» – опешила я. «Поздравляю, дочь!» Увидев, какой гордостью светился отец, и не кстати припомнив совсем иное выражение, мелькавшее на его лице при той прошлой лире, я прикусила язык. Мое недовольство все равно ничего не изменит, а настроение родным испортит. И хотела же не высовываться, мрачно думала я, наигранно улыбаясь и принимая поздравления. Но нет, мне же спокойно не живется. Не высший разум подгадит, так сама каких-нибудь ненужных высот достигну. В результате, ошеломившей всех, включая меня, новости, вторая ложка дегтя так и осталась лежать нераспечатанной на столе. Вспомнила я о ней только утром за завтраком, когда служанка снова принесла почту и вручила мне тот же узенький длинный конверт. Убедившись, что печать мне незнакома и совершенно не похожа на герб в корве, я пожал плечами, открывая послание. «Прошу прощения за неприятную сцену. Всех благ в новом году и благословения богов на все последующие. Дон». Моргнув, я еще дважды перечитала запоздалые извинения и не менее подозрительные поздравления, задержавшись на короткой подписи. «Вот так просто. Дон». Ни титула, ни фамилии, ничего. Просто имя. «Сама-то ты и не подумала его поздравить даже с опозданием», нехитно напомнил внутренний голос. «Это проявление раздвоения личности я признала вполне справедливым». «Поговорю с ним, как только вернусь в академию», решила я, убирая письмо в карман. «Пусть объяснит, что происходит. Может, мне вся дурацкая любовь просто почудилась? Или он пришел в себя?» Орлей же больше не смотрит на меня собачьим взглядом. И вообще надо разобраться, что с ним происходит, хоть Торию озадачить что ли, как раз будет ей занятие, а то так и рвется в несуществующую битву. Все мои благие намерения по поводу откровенного разговора с Доном разбились о реальность. Нет, искать парня не пришлось. Я увидела его, едва моя карета остановилась, на вычищенной от снега подъездной аллее академии. Он стоял, прислонившись к стене, Глубоко засунув руки в карманы слишком тонкой для зимней погоды куртки, и смотрел именно в мою сторону. Вот только за те несколько секунд, которые понадобились мне, чтобы открыть дверцу и спрыгнуть на землю, парень попросту исчез. Вот и поговорили проворчала я. Лира, окинул меня Виктор, вынырнув откуда-то из-за угла, с приездом, как дорога. Нормально, кивнула я, с трудом отводя взгляд от узкой цепочки следов на снегу. ведущей к двери библиотеки, где я сама однажды пряталась от золотых оболтусов. Пошли. Дон появился в обостримом пространстве только во время ужина. И то ограничился коротким кивком и снова куда-то исчез. Против воли я забеспокоилась всерьез. Мало ли что могло опять произойти за время моего отсутствия. Проклиная собственную совесть и чокнутый высший разум, наградивший меня такой обузой, как дар очищения, провоцирующий влюбленность всех окрестных мальчишек, Я отправилась его искать. Парень нашелся в библиотеке. Он стоял за самым длинным стеллажом и делал вид, будто что-то сосредоточенно ищет на пыльных полках. Только медовые глаза, не видящие уставившиеся в одну точку, помешали мне поверить в этот фарс. «Привет», — проговорила я, не придумав ничего лучшего. «Лира», — с наигранным удивлением воскликнул он, — «я тебя не заметил. Как каникулы». «Вот только не надо притворяться!» поморщилась я. «Всё ты заметил?» «Ну, заметил», нахмурился Дон. Я, непонятно почему, в очередной раз почувствовал себя виноватой перед ним, а оттого отозвалась куда более недовольна, чем собиралась. «Вот и нечего брать!» Он неопределенно пожал плечами, так и не дождавшись ничего более вразумительного, я сделал очередную попытку завести разговор, хотя сама окончательно перестала понимать, чего на самом деле хочу добиться. «Спасибо за поздравление!» «Не стоит благодарности», — буркнул он, наклонив голову так, что длинные волосы почти полностью скрыли лицо. Вредный мальчишка еще двинулся вперед, обойдя стеллаж и отгородившись им от меня, как крепостной стеной. «Интересно», — обозлившись, поинтересовалась я, — в просвет между пыльными томами. Его ответное угу я едва разобрала. «Вот уж не думала, что тебя интересуют списки студентов Академии за прошлые века», — буркнула я, рассмотрев, что, собственно, заполняет полки. Но поиски будут куда успешнее, если смотреть с этой стороны. Корешки тут. С этими словами я развернулась, и фырча от злости, словно перекипевший чайник, вылетела из библиотеки. Злости хватило ровно до здания общежития. Но уже перед кодом я остыла достаточно, чтобы задать самой себе закономерный вопрос. А чего я вообще хотела от него добиться? И найдя приемлемого ответа, я снова разозлилась, но уже на себя. и вместе с компанией однокурсников валилась в обширный холл. Лира, не скрывая удивлением, окликнул Виктор, но я только отмахнулась, промаршировав к лестнице, ведущей к девичьим спальням. Но и тут меня ожидал сюрприз. Моего сундука в комнате не было. Более того, в комнате не было даже моей кровати. Несколько минут я обводила оставшее внезапно просторным помещение шалилым взглядом, пока до меня не дошло, что предстоящие вроде не живут в общих спальнях. Глухо выругавшись, я пнула ни в чем не повинную дверь и снова вымелась в фол, попутно соображая, как и у кого выяснить, в одиннадцать часов вечера, куда переселили одну растяпу артефакторшу. Слава всем высшим разумам, даже таким чокнутым, с каким я успела познакомиться, выяснять ничего не пришлось. Прежде чем я додумалась до позднего визита в покое профессора Лероя, ко мне подошла предстоящая академия и, обругав за быстрое исчезновение из столовой, вручила ключ и записку от куратора. Пожалуй, она с удовольствием дала бы мне и пинка в нужном направлении, но мою невезучую задницу спасла вовремя подошедшая Тория. Лира, мы тебя обыскались, сообщила она и, подмигнув, тихонько добавила. А кое-кто остался без свидания. Я перела взгляд на отчитывающую первогодка в девицу, только что вручившую мне ключ и невольно ухмыльнулась. Похоже, я еще легко отделалась. Комнаты предстоящие меня порадовали. Начнем с того, что теперь у меня была личная, хоть и микроскопическая мастерская. Забыв, что завтра лекции и мне давно пора спать, я выгрузила из сундука и разложила по пустующим стеллажам свои книги, инструменты и все то, что накупил мне за прошедшие месяцы гордый отец. Помещение сразу приобрело обжитой, завущий к работе вид. В голову тут же полезли идеи, давно лелеемые, но до сих пор не непроверенные. Кое-как убедив себя, что если начну спать на лекциях, то такую роскошь, как, собственная мастерская, у меня быстро отберут, я пошла осматривать другие комнаты. Небольшая спальня, квадратная гостиная с камином и миниатюрный санузел с душевой. И все для меня одной. Что ж, о таких хоромах я и мечтать не смела. Теперь никто не будет удивленно трясти меня за плечи, когда я пытаюсь сосредоточиться на очередном упражнении и на мирного учебника. И хихикать, когда я отрабатываю какой-нибудь сложный и совершенно мне ненужный пас магическим перстнем. Жизнь сразу окрасилась в радужные тона, и даже необходимость изображать спасителя мира, навязанная высшими силами, перестала казаться такой напряжной. Все, отлично получается. С Виктором разобралась, с Мэри тоже. Рой так счастлив. Теперь ему точно не навяжут жену сразу после учебы. Кто у нас еще несчастный остался? Ответ на этот мысленный вопрос окатил меня холодом, будто я по глупости влезла под ледяной душ. Дон. Что делать с парнем, я не понимала от слова совсем. Дружить с ним? Тогда так же такой непробиваемый в эмоциональном плане дубине, каково я себя считала, было понятно, что моя дружба ему нафиг не нужна. А то, что ему нужно, я дать не могла. Но не понимала я, что с ним происходит, и точка. Я и, собственное это чувство по отношению к этому парню... Никак идентифицировать не могла, кроме разве что малой толики и чуть брезгливой жалости. Но что-то мне подсказывало, что моя жалость ему нужна еще меньше, чем дружба. И все-таки что-то не давало мне просто выбросить Дона из головы. И виной тому не только указание чокнутого высшего разума из внешнего мира. Было в замкнутом парне нечто такое, такое... Но что такого необычного в Доне, я понять так и не успела, потому что благополучно заснула. А на утро учёбы и новые обязанности закрутили меня пёстрым водоворотом. Я и думать забыла о ночных размышлениях. Выяснилось, что моё расписание кардинально изменилось. Гораздо больше тем я вынуждена была изучать самостоятельно, сдавая короткие зачёты преподавателям во внеурочное время. А те часы, которые я должна была проводить на лекциях, моя теперь перманентно не выспавшаяся тушка металась по академии, решая какие-то бесконечные вопросы. Да еще бесовая вечеринка у профессора Лэнгли маячила на горизонте темным облаком. Я о ней благополучно забыла, и если бы не Тори, точно бы не явилась в покое профа в назначенный час. Но, к счастью или нет, подруга не оставила меня своим вниманием даже после переселения в отдельные комнаты. Сообразив, что отплясывать в компании едва знакомых старшекурсников мне предстоит уже завтра, а партнеру у меня все еще нет, я отложила все дела и рванула на поиски Орлея. «Вик, ну Вик!» — ныла я, хвостиком таскается за Виктором между библиотечными стеллажами. «Нет». «Но, пожалуйста, не отвертеться мне от этого вечера. Ты же знаешь нашего козла. Представляешь, что он со мной сделает, если я не приду? Пошли со мной, а?» «Лира!» — наконец разлился он. «Ну чего ты от меня добиваешься? На курсе что, парней мало? И половина из них пойдет с тобой только пальцем по мани? Да не хочу я идти, с кем попала!» Но придумывают потом... — Единый знает что. А с тобой у нас уже давно все ясно. Мы друзья и точка. — Альва возьми. — Ага, — фыркнула я. — Представляю, какой фурор он произведет своими плоскими шуточками. — Да, профессор-козел чувством юмора не страдает, — спохватился Орлей. — Тогда, Алия, с ним у тебя тоже давно все ясно вроде. — Мне ясно, — скривилась я. — А ему? Смерти моей хочешь? Ну, Вик. — Лира, тебе никогда не говорили, что ты упрямая, как баран. «Не говорили», — усмехнулась я. «И потом, какой из меня баран? Овечка, разве что?» «Овечка», — невольно ухмыльнулся Виктор. «Овечки, они покорные и немного тупые, а ты упрямый боевой баран». «А что, такие бывают?» «Были когда-то. Бои устраивали с ними, на ставке. В нашем поместье за ручьем даже развалины арены сохранились». «Вот, видишь, сколько ты всего знаешь?» — уцепилась за новую идею я. А я об этом даже не слышала. А если и слышала, то забыла. А у Энгли непонятно, кто собирается. Он сказал Элита. Наверняка аристократы вроде Корве. Что я там делать буду? Но на первом курсе у тебя проблем в общении с такими не возникало, резонно возразил Виктор. На первом курсе я больше дурью маялась. Вик, ну пожалуйста, без тебя я там просто опозорюсь. Это со мной ты там опозоришься, потерял всякое терпение Орлей. Пошли. Он бухнул выбранные к этому моменту книги на ближайший подоконник и потащил меня за руку прочь из библиотеки. Библиотекарь неодобрительно посмотрел в нашу сторону, и я успела скорчить виноватую гримасу, пролетая мимо. Виктор притащил меня в какой-то заброшенный класс, о существовании которого я до сих пор и не подозревала, и, наконец, выпустил мою руку. «Жди здесь!» В следующую секунду дверь снова хлопнула. Я покачала головой и, почистив плетением, пыльный стул села. Очень хотелось надеяться, что Виктор не притащит сюда деликацию парней, желающих сопроводить горе-принцессу на бал. Сразу огребет. И не шелковой туфелькой, а моим любимым тяжелым ботинком с металлическими вставками на носах. Конечно, я сильно рисковала, когда уговаривала его идти со мной, но даже Тори соглашалась, что болезненное подобие любви, которое он ко мне некогда испытывал, сошло на нет, сменившись чем-то вроде братской дружбы. Да и, кроме того, я действительно была уверена, что выход в свет пойдет ему на пользу. Сколько можно прятаться в тени? Ему все равно придется разбираться со своими комплексами нищего аристократа. Лучше уж перебороть страх в неформальные, так сказать, обстановке. Додумавшись до этого, я непроизвольно скривилась. Дожила, начиная уже за других решать, что им лучше, а что хуже. сама так, как на подобные телодвижения в свою сторону, реагирую. Распахнувшаяся дверь не дала мне довести мудрую мысль до конца. Орлей, прижимая что-то к груди, вошел в класс и тут же запечатал створку запирающим плетением. Да еще и против подслушивания, подглядывания какие-то чары добавил. «Отвернись!» – отрывисто бросил он. Я послушно повернулась к стене, уже догадываясь, что сейчас увижу. В моей жизни тоже бывали такие моменты. На второй месяц в обители. Тогда однокашники еще не разобрались, с кем имеет дело, и меня пригласили на вечеринку. Разумеется, окинув коротким взглядом свой небогатый мягко говоря, гардероб, я никуда не пошла. Парень, меня пригласивший, долго потом допытывался, почему? Я так и не сказала ему правды. И вот, пожалуйста, судьба подкинула мне возможность посмотреть на подобную ситуацию его глазами. «Все!» – убитым голосом буркнул Виктор в очередной раз, прерывая мои размышления. «Поворачивайся и знакомься, мой парадный камзол!» Я послушалась. «Ну, что тут скажешь?» Бабушкина копта по колено с пышными манжетами и споржевшего от старости кружева. Дополняли картину живописные потертости на локтях и, ух ты, и на заднице. Бывший владелец костюмчика наверняка заседал в каком-нибудь совете века к два назад и был толще моего друга размера на три. Однако. Только цвет не подкачал, темно-синий, почти черный. «Ну и? Все еще хочешь, чтобы я пошел с тобой к Лэнгли? – проворчал Виктор. «А ты знаешь», — усмехнулась я, — «хочу». Глаза парня полезли на лоб. «Решила привести с собой клоуна?» «Да ладно тебе, все не так плохо». «Ну, конечно», — выркнул он. «Все просто чудесно». «И сразу предупреждаю, обычные восстанавливающие чары тут не сработают. Во-первых, я уже пробовал на втором потоке. Кто-то заметил чары и отменил. Повторять этот опыт я не хочу». А во-вторых, мне не отожраться до такой ширины. Ничего, мы пойдем другим путем. Это еще каким?» С подозрением нахмурился Виктор. «А вот сейчас узнаешь», — подмигнула я и рванула к двери. «Жди здесь, я быстро». «Лира!» — вопль Орлея догнал меня уже в коридоре, но я не обратила на него ни малейшего внимания. Вернулась я минут через десять и еще пять потратила на попытки пробиться в запечатанный Орлеем класс. С перепугу он наложил такие мощные чары на дверь, что сам не сразу сумела снять. «Знакомься!» — ухмыльнулась я, бухнув на пыльную парту толстый фолиант и большой глянцевый журнал. «Мои помощники. Магическая мода. И самый главный учебник для порядочных волшебниц прошлого столетия». «Решила сделать из меня музейный экспонат?» — в ужасе взял Виктор. «Не все старое обязательно музейный мох!» — назидательно подняла палец к потолку я и, не удержавшись, на пафосной ноте расхохоталась. Закрывай глаза. Будем из тебя принца делать. Может, настоящим принцем обойдешься? Нет уж. Это как раз та редкость, которая чем натуральней, тем хуже. Он мученически закатил глаза к потолку, но все-таки покорный замер. Да, затюкала парня прошлая Лира. И я не лучше. Ничего, бик, как сказал бычокнутый разум Межмирия, это для твоего же блага. Я почти не рисковала, разве что пришлось воспользоваться одной из техник, подчеркнутых в иномерной книге. История с почувствовавшей ауру смерти Тории еще не успела выветриться из головы, а эти чары как раз скрадывали фон моей силы, делая его нейтральным для любого восприятия, включая эмпатию. Я знала, что не рискую, уже успела на своей излишне любопытной подружке поэкспериментировать. В остальном же я банально воспользовалась знаниями из прошлой жизни. Там мне самой приходилось изворачиваться, чтобы выглядеть маломальски прилично в Академии. Вот я и научилась всем швейно-ремонтным плетениям, до каких только могла дотянуться. И переделала их под особенности зеленого дара. В конце концов, некроманты при необходимости запечатывают мертвую плоть, возвращая ей первоначальный вид и свойства. А я приводила таким образом в порядок свои вещи. Виктору я попутно рассказывала какую-то чушь о старинных плетениях, Так что у него особых вопросов о природе моих умений не возникло. Зато я, по сути, подняла из мертвых его древний камзул, заодно подогнав по размеру и фасону. Получилось очень даже неплохо. Даже слишком хорошо, судя по дальнейшим событиям. А события эти ждать себя не заставили. Первым отголоском стал восхищенный взгляд Альва, брошенный в мою сторону, едва я спустилась в холл. «Вот ведь бесов папник, подумала я, отворачиваясь и тут же увидела – перекошенную физиономию корве. Сразу захотелось поискать зеркало, с чего бы оболтусом так пялится, Но задуматься об этом серьезно я не успела. Тиса Мэй, рядом появился Виктор, и я чуть сама не разинула рот от удивления. Как, однако, одежда меняет человека, и куда только подевались опущенные плечи и затравленный взгляд. «Что, Орлей?» – бросил Рой. «Наконец сдал в музей свои старые тряпки?» «Вижу, любители антиквариата тебе за них хорошо заплатили. Даже на приличный костюм хватило». Я напряглась, но Виктор даже не повернул голову в сторону своего врага. «Нет, тиск, корве», — холодно отозвался он. «Всего лишь соблюдаю правила приличия. Одежда должна соответствовать окружению». «А мы, значит, были недостойным окружением», — перекосила корве. Закрывшаяся за нашими спинами дверь общежития отсекла взбешенный рык побагровевшего роя. Он даже догнать и обругать обидчика не мог, потому как в учебные дни покидать общагу после десяти студентам запрещалось. Это у меня на сегодня было разрешение на две персоны, так сказать. Оглянувшись на громаду общежития, я позволила себе расхохотаться. «Как ты его?» «Да ладно», – пожал плечами Виктор, застенчиво улыбнувшись. «Давно мечтал поставить на место этого зазнайку. Пошли, что ли?» «Пошли», — усмехнулась я, мысленно прикидывая, что вечер у Энглии может стать вовсе не таким скучным, как мне казалось. В гостиную в покоях профессора артефакторики мы вошли под руку со всей приличествующей величавостью. Здесь явно применяли пространственную магию. Комната была куда больше положенного. Тут и там стояли и сидели, группки магов, по трое-четверо, и что-то в полголоса обсуждали. К нам тут же подошел смутно знакомый старшекурсник и представил присутствующим. Впрочем, смутно знакомым парень был только мне, Виктор тут же разговорился с провожатым и увлек меня следом за ним к одной из компаний. Мне представили собеседников, но Лэнгли тут же ловко отделив меня от Виктора, потащил куда-то в глубь комнаты к гостям постарше. Эти уже окончили академию. Один, чье имя я не сумела бы правильно выговорить даже под страхом казни, так и вовсе имел все шансы забыть, что такое академия. Он был старше самого Лэнгли. «Это и есть юное дарование», – проскрипел он, смерив меня оценивающим взглядом с головы до ног. «А внешне так одна из этих юных дурочек, годных только на то, чтобы...» «Тисериар!» – с притворным возмущением попенял Лэнгли. «Таких я сюда не приглашаю, и вы об этом прекрасно знаете. И вообще, прекратите пугать мою лучшую за последние лет двадцать ученицу. У нас с ней и так старт был не слишком удачный». «Конечно». Старик бросил на моего наставника какой-то нечитаемый взгляд. Профессор Вэнгли усмехнулся и вдруг подмигнул мне. Опешив от таких вывертов всегда строгого, недовольного, а главного равнодушного учителя, я даже не нашла, что ответить. Но он и не ждал ответа. «Что скажете? Я не прав?» «Я вредный, заносчивый старик, который учить никого не желает. Да только и ждет, чтобы вы дали ему повод подать прошение о вашем отчислении из Академии». Э, я так не думаю деревянным голосом отозвалась я думаете еще как думаете хмыкнул он мне нравится ваше умение не демонстрировать свои чувства но именно это вы и думаете ну возможно несколько иными словами и вы правы почему то ректор вашей академии считает что чем искусней мастер тем лучше из него получится наставник и он прав и не прав одновременно На артефакторику чаще всего идут размечтавшиеся о больших и легких деньгах слабодарцы. Они не понимают, что сил тут требуется пароль побольше, чем у боевиков. А самое главное, тут необходимо врожденное чутье. Талант, если хотите. И без него можно стать лишь крепким подмастерьем, клепающим в слабенькие поделки. Не более. Таким станет ваш юный друг. «Виктор?» «Но-но!» Лэнгли с улыбкой погрозил мне пальцем. «Только врать не надо». Я больше чем уверен, что именно вы сделали так обрадовавшие вашего ректора артефакты. Не скрою, вы поставили меня в дурацкое положение. Я-то был уверен, что имею дело с очередными, как говорят студенты зубрилами, правил и наставлений. А тут такой сюрприз. Несмотря ни на что, приятный сюрприз. Я, слегка ошалев от поведения профессора, которого мы с Виктором иначе как козел между собой не называли, способным было только кивать. Да и рот от удивления не разинула только благодаря иномерным техникам самоконтроля. Правда, из-за этих техник выражение лица у меня было несколько отмороженным, как однажды выразилась Тория. Но в данном случае меня это не смущало. А прок, казалось, задался целью загнать меня в полный ступор. «Кстати, Лира, я слышал, у вас была некая стычка несколько дней назад. Очень печально, очень». Он умолк, рассматривая меня пристальным взглядом. «Сожалею, что расстроила вас, профессор Вэнгли, ответила я, чуть сдвинув брови. «Но в данном случае я не могла поступить иначе. И сделаю так же в любом подобном случае». «Вы меня не расстроили, Лира», — усмехнулся Вэнгли, «И сейчас порадовали. Моя печаль относится к несколько иной области. Жаль, что в нашем мире, который и существует лишь благодаря магии, к порой такое вопиющее и недостойное отношение». «Ну, кто те двое?» Почти бездари. А девушка, которую вы защитили, делает серьезные успехи. Но нет, ей будут мешать совершенствовать и шлифовать свой дар слабые и бесполезные. Но видите ли, родившиеся у подходящих родителей болваны. Никогда этого не понимал. Я моргнула и кивнула, как деревянная куколка-болванчик. А что я могла сказать? Впервые кто-то в этом мире озвучил мои собственные взгляды. Да не просто кто-то, а уважаемый профессор и признанный мастер. «Удивлены?» – хмыкнул Энгри. «Ну вот такой я оригинал, как обтекаемо выражаются недовольные моими взглядами лорды. Привыкайте, нам еще два года с вами работать. А я надеюсь и на более долгое сотрудничество. Кстати, если у вас возникнут проблемы с теми двумя... Я в этом сомневаюсь, но мало ли. Обратитесь ко мне. У меня найдется право на их родителей». «Вряд ли они сумеют создать мне проблемы», – мотнула головой я, – все еще переваривая сенсационные заявления нелюбимого преподавателя. «Вряд ли», — согласился Лэнгли. «Но если вдруг вы знаете, к кому обратиться?» «Впрочем, с таким вопросом вы можете обратиться к любому из присутствующих. Все они разделяют и поддерживают мои взгляды. Дар магии первичен, а все прочее, включая длину родословной, вторично. Вот так просто и без затей. Ну, идите, пообщайтесь, познакомьтесь, потанцуйте». Он покровительственно похлопал меня по плечу. «Ваше дело молодое, а мы уж тут будем скрипеть по-стариковски». Я не стала спорить и, поклонившись, отошла к Виктору. Прислушиваясь только к одной группке болтающих гостей, то к другой, я убедилась, что старик-артефактор не лгал. Здесь действительно собрались те, кто разделял его взгляды. И я понимала, что вполне могу причислить к ним себя. «Магия превыше всего», — мысленно повторила я краем уха услышанную фразу и вспомнила Мэри. «Вот уж правда». Ее дар ни в какое сравнение не идет с бездарностью двух идиотов, оттачивавших на ней свое остроумие. И она явно заслуживает куда лучшего отношения и лучших перспектив. Как было бы хорошо, если бы в мире действительно руководствовались этим постулатом «магия превыше всего». В остальном же вечер был скучным, но, пожалуй, исключительно для меня. Ухлопав все свободное время на иномирной техники и изучение всего того, что Лира пропустила мимо ушей в прошлом году, Я до сих пор не удосужилась прочесть купленную еще летом книгу по этикету. Поэтому большая часть вели диалогов с завуалированными издевками и многозначительными взглядами была мне просто непонятна. Зато Виктор развлекался, судя по сверкающим удовлетворением глазам вовсю, и уже ради этого стоило сюда прийти. Что ж, задание чокнутого высшего разума не такое уж сложное, а временами даже приятное, подумала я, с улыбкой наблюдая, как Виктор... обламывает очередного высокородного тиса, вообразившего себя очень умным. И тут, как всегда, случается в романах, которая так любила прежняя Лира, распахнулась дверь. Все еще улыбаясь, я обернулась. Дюжий служитель волок за предплечье Дона, а тот, словно и не замечая своего плачевного положения, шарил взглядом по комнате. Почти сразу он нашел то, что искал. Точнее, кого. Большие медовые глаза от меня не отрывались, и мне сразу стало неуютно и зябко. Коротко отчитав нарушителя правил студента, Лэнгли царственным жестом отослал парочку. Только когда чертова дверь снова захлопнулась, я взяла себя в руки и на мгновение взглянула на ситуацию со стороны. Компания празднично одетых молодых людей с бокалами в руках. Виктор обнимает меня за талию. И все, включая одну дубовую очищающую, со смешливыми улыбками смотрят, как профессор отчитывает парня неудостойного чести принадлежать к избранному обществу. Меня передернуло. И, вывернувшись из рук Виктора с банальным «попудрить носик», я рванула к двери. Надо найти этого идиота и объяснить, что я смеялась вовсе не над ним. В продуваемых всеми сквозняками коридорах административного корпуса, мой порыв быстро угас. Но что я могла ему сказать? Очередное «это не то, что ты думаешь?» И «а что дальше?» Да и вообще, почему я должна оправдываться? Дона нигде не было видно, и я, развернувшись на каблуках, отправилась обратно к Ленгли. Еще только не хватало, чтобы меня саму кто-нибудь схватил за шиворот, как нарушительницу. Разумеется, Дон нашелся, когда я окончательно раздумала его искать. Свернув по пути в туалет, я застыла перед входом из-за странных звуков. и правильно сделала. Слегка приоткрыв створку, я увидела, как парень красный то ли от злости, то ли от воли, колочит кулаками в кафельную стену. Я попятилась. Обратно на вечеринку я шла шаркой ногами, как столетняя старуха, И примерно с такой же скоростью. Скорее всего, не пошла бы совсем, но бросить Виктора мне совесть не позволила. И всю дорогу я спорила сама с собой. С одной стороны, Дон сам нарвался на неприятности, болтаясь после отбоя по Академии, и вообразив, что над ним посмеялись, закатил истерику в туалете. И все. Я тут совершенно ни при чем. С другой стороны, что-то мне настойчиво подсказывало, что выбрался он из общаги исключительно из-за меня. Да и о причинах его бешенства догадываться было несложно. Дело не в том, что над ним посмеялись. Уж на насмешки Дон наверняка умел не обращать внимания с его-то горе-друзьями. Дело в том, что он вообразил, будто над ним посмеялась я. Поймав себя на том, что близка к тому, чтобы тоже привоскать кулаком какую-нибудь стену, я усилием воли отогнала неприятные размышления. Еще не хватало испортить Виктору его триумф своей кислой физиономией. А о Доне я подумаю, когда он снова попадется мне на глаза. Проворчала я про себя, открывая дверь покоя в профессора Вэнгли. Невелика птица, чтобы я забивала им себе голову. Но некое ощущение неправильности, несправедливости происходящего не отпускало меня до самого конца вечеринки. Да и потом, когда я уже лежала под одеялом в своей спальни, это чувство не давало мне уснуть. Хотя было еще что-то, какая-то странность, которую я заметила, но не особо обратила внимания. А теперь она в памяти памяти маячила на границе сознания как мрачная тень. Поздние гости Академии, большинство из которых давно вышли из возраста студентов. Разговоры, которым с благосклонной улыбкой внимал Ленгли. Очень странные для аристократов, которые там собрались разговоры. «Завтра. Все завтра», подумала я, уже засыпая. «Завтра».